Глава 11. В крепости о советс. Стацкий советник вызвал на допрос Вячеса. Тот явился небритый, с серым угрюмым лицом. Замер у стола и уставился в пол. «Ну что, гроз колоссаль, не сладко в тюрьме сидеть?» — поддел арестанта-сыщик. «Жестко спать на легумате». «А зачем людей резал?» «Легумата», — откидная койка в камере, жаргонная. Литовец смолчал. «Ты обвиняешься в двух убийствах. Это лет двенадцать каторжных работ. Причем без шпионажа. Ну?» не пойму О чем вы говорите, ваше высокородие Я говорю о твоих делах с Зарако-Зараковским. Он был резидентом австро-венгерской разведки, а ты состоял при нем для поручений. Скажешь, какие поручения выполнял, тебе это зачтется на суде, а не скажешь, намотает на полную катушку с фабрики Гергарди. Об этом я особо позабочусь. Вячес замотал головой, по-прежнему разглядывая пол. Спрашиваю один раз. «Ты ездил с Зараковским в крепость Осовец? Или в ее окрестности?» «Никак нет, не ездил». Лыков вынул из кармана и положил на стол некий предмет. «Вот часы фирмы барель что были при тебе во время ареста. Там паковые, закрытые, с тремя крышками. Узнаешь?» та да. «На цепочке я вижу брелок из нового золота». Бандит заметно напрягся, а сыщик продолжил. «На нем надпись». «Какая разница L.Z.?» «Кто такая эта L.Z?» «Не знаю. Купил в ломбарде». «В каком? Когда?» «В Ковну. В феврале». «Врешь. В феврале ты уже бегал от полиции. В Ковну тебя не было с декабря». Гигант смешался. «Ну, мог ошибиться. Не помню точно». Алексей Николаевич поднялся. Приблизился к арестанту. Тот зажмурился. — Не хочешь говорить? — Я тебя научу, Ершей, с хвоста обгладывать. В каторгу инвалидом пойдешь. Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Вячес продолжал молчать, и сыщик отправил его к фотографу. Убийцу сняли в фас и в профиль и вернули в камеру. Лыков уже понял, что взял след, поэтому первым делом вызвал к себе Ткачева. Однако вместо него явился Грундуль. — Алексей Николаевич, Ткачев перевелся в Киев. Я временно исправляю должность начальника отделения. Лыков показал ему часы арестованного и сообщил, как тот застыл, когда услышал вопрос про Элзе. — Это женщина, которую убийца от нас скрывает. Видимо, она ему близка. Хорошо бы найти бабу. Разослать телеграмму в Ковно, Вильно, начал коллежки регистратор. Вы, совет, ломжу. Почему туда, Алексей Николаевич? Вячес полгода скрывался в тех местах. О, -о, -о, О! Вдвоем они сочинили телеграмму начальникам сыскных отделений упомянутых городов. Прошу срочно опросить ювелиров, кто делал такой брелок. Требуется выяснить имя заказчицы. Лыков сам подписал депешу. Сыщики в империи знали его, кто понаслышке, а многие и лично. Такую просьбу они не смогут игнорировать. Закончив одно дело, Алексей Николаевич занялся другим. Он явился к всезнающему Руге и спросил. «У вас есть евреи, купцы первой гильдии?» Владимир Эдуардович отложил бумаги, хитро поглядел на питерца и ответил. «Да черта таких!» «А поточнее?» «В Смоленске аж 59 человек имеют первую гильдию, из них 55 — евреи». «Эх, а русским места уже нет», — возмутился командированный. Титулярный советник со смехом обвинил гостя в антисемитизме, потом добавил. «Если быть точным, то здесь живут лишь 24 иудея. Остальные 31 человек торговли в Смоленске не ведут, а только выбирают документы, названия. Мне нужен список подобных негациантов. Нет ли среди них жителей Осовца, что в Ломжинской губернии? В крепости им прописываться запрещено, напомнил Руга. А местечко Осовец слишком незначительное для купцов Первой гильдии. Но есть один человек, который ведет большие обороты в Граево, на прусской границе. Это близко от крепости. Первый гильдии и живет в Граево? Там ведь по ту сторону станция Просткин. Именно так, — подтвердил помощник полицмейстера. — Как зовут вашего Купчину? — Гили-Елевич Шалыд. Лыков сделался чрезвычайно серьезен. — Владимир Эдуардович, мне нужно, чтобы этот человек честно ответил на мои вопросы. Я собираюсь в те места по просьбе военных. Понятно, кивнул титулярный советник. Как лучше построить разговор, от искренности шалыта многое зависит. Он вполне порядочный человек, в торговых операциях безукоризненно честен. Торгует льном, больше маценцовым, но и сланцевым тоже. Маценцовый лён сырец, вымачивался в специальных мочальнях. Сланцевый выстилался на лугах, где он вымачивался росой. Недавно расширил свои операции на лес, выстроил на станции Граева большие склады. Что еще сказать? Пользуется кредитом в Пруссии. И как это поможет разговору?» Руга предложил. «Вы побеседуйте с ним откровенно. Про шпионаж не надо. А вот про то, что ищете убийцу, упомяните. И задайте ваши вопросы». «Без всяких экивоков?» да с — Лучше по-честному. Фальшь он почувствует и замкнется. — Понял. — Подскажите, где его найти? Лыков записал адрес и удалился. Он не верил в честность купцов первой гильдии, тем более евреев. Но чем черт не шутит? Вечером статский советник встретился с подполковником Проданным и сказал, что готов ехать. Но сначала ему надо попасть в Граева. Контрразведчик удивился. — — Что ты там забыл? — Есть идея. Зарако-Зараковский, возможно, ездил за секретным документом о пробной мобилизации совца в саму крепость. — Кто бы его туда пустил? — Ну, в окрестности, — поправился сыщик. — Или крепость торчит, как пуп земли, и вокруг нее пустота? Игорь Алексеевич примирительно поднял руки. — В точку попал твое воскородие. Вокруг множество деревень. Населены они жмудами, поляками, евреями. Даже немцы есть в изобилии. Так что все секреты на виду. Кто отвечает за соблюдение тайны? Крепостная жандармская команда? Да. Выходит, это у них так себе, судя по твоим находкам. — скривился контрразведчик. — Я привезу с собой фотографии вячеса Велел напечатать с клише пятьдесят копий. Клише. Здесь негатив. Парень видный, такого должны были запомнить. Думаю, он был при Зараковском наподобие деньщика. И есть еще зацепка. На часовой цепи убийцы висел брелок из фальшивого золота с инициалами какой-то женщины. Вдруг люди эту историю вспомнят. Некая «Эл-З». Я разослал телеграфные запросы начальникам сыскных отделений ближайших городов. Они обойдут дешевых ювелиров, наведут справки. Почему именно дешевых? Потому, твое высокоблагородие, что настоящие ювелиры с новым золотом не работают. Ну, когда наш поезд? Завтра в семь до полудня. Еще успеем испить пива фабрикации акционерного общества Ефременкова и Мочульского. Через сутки Лыков вышел на дебаркадере станции Граева. Продан остался в крепости толковать с жандармами. Статский советник не раз бывал в Германии, но всегда въезжал в нее через другую пограничную станцию — Вершболова. Граева играла не менее значимую роль в русско-германской торговле, но пассажиров здесь было мало. Все больше товарные грузы. Обороты с Кёнигсбергом и Данцигом проходили через этот пункт. Потому и таможня здесь имелась первого класса. Такие ставили лишь на самых важных станциях. Собственно, местечко Граева, Щучинского уезда Ломжинской губернии, славилось разве что огромной фабрикой по производству тесьмы. Алексей Николаевич не стал тратить время на туризм, Хотя прусская станция Просткин-Зальцведль была в полуверсте отсюда и заграничный паспорт у сыщика имелся, он сразу отправился на поиски нужного ему человека. Контору товарищества «Шалыт» и компания отыскать оказалось несложно. Она располагалась прямо напротив таможни. Расторопный еврейчик на входе лишь глянул на гостя и сразу же раскусил его. Он сунул голову в кабинет хозяина и сказал по-русски. «К вам, господин, оттуда!» «Откуда еще оттуда?» Раздраженно спросили в ответ тоже по-русски, но с характерным акцентом. «А увидите!» «Проси!» Лыков зашел в кабинет среднего размера, уставленный деловой мебелью без напускной роскоши. Его стоя встретил низенький человек лет шестидесяти, в тройке, очках и со счетами в руках. «Ах, да! Теперь я вижу», — сказал он, откладывая счеты. «Проходите». «Чем обязан?» Сыщик протянул хозяину полицейский билет. Тот раскрыл его, и на лице мелькнула гримаса. «Департамент полиции, чиновник особых поручений, не охранное отделение и не жандармы». Или это лишь маскировка? Извините мой наивный вопрос, я торгую льном и... Ну, вы поняли. Я понял, господин шалыт Могу сразу успокоить. Я уголовный сыщик и занимаюсь розыском убийц. Убийц? Негациант отшатнулся. Но при чем здесь я? Сейчас объясню. Но сначала скажите... «Знаете ли вы этого человека?» Алексей Николаевич выложил на стол фотокарточки Вячеса. шалыт взял их осторожно, словно бомбу, и стал внимательно рассматривать. Через минуту положил и сказал твердым голосом. «Это ли фляндец из Паневежеса? Он приходил ко мне однажды в Цемножке». «Простите?» «Местечко недалеко от крепости Осовец, где у меня дом. Здесь контора, а дом там» продолжайте пожалуйста фамилия ле флянца вячес он приходил к вам один с какой целью купец первой гильдии замешкался но все же ответил сам по себе он слишком незначительная фигура чтобы ходить к таким как я и вообще опасная личность как раз по вашей части господин лыков вы правы он убийца так кто был второй заракко зараковский да «Видимо, вы все знаете сами». Зараковский просил сделать ему пропуск в крепость. шалыт так и сел. Сокрушенно покачал головой и тихо повторил. «Вы все знаете сами». «Почему он обратился именно к вам?» Продолжил расспрос и статский советник. «Я поставляю в Осовец лесные материалы, извести и бетон. Они сейчас много потребляют бетона». — И Зараковский, зная об этом, попросил вас о содействии. — Чем оценщик земельного банка объяснил свой интерес? Торговец попытался встать, но гость сел сам и махнул ему рукой. — Сидите. — Шалыд ответил. — Там хотят проектировать новый форт, пятый по счету, на левом берегу реки, к востоку. Люциан Болеславович намеревался поучаствовать в этом скупать земли по поручению военного ведомства. Для этого ему требовалось заручиться рекомендациями и знакомствами в крепости. — Вполне правдоподобное объяснение, — прокомментировал сыщик. Купец ободрился. — Я тоже так решил, но, подумав, отказал ему в содействии. — Почему? — А из-за этого? — С черным ногтем. — Вячеса. Он повредил ноготь когда убивал в ковно свою предыдущую жертву. В Смоленске зарезал следующую. — Бедную Августу Евлампиевну! — всплеснул руками Шалыт. — Так это он? — Он. — Я арестовал негодяя. Сейчас ведется следствие. Но убивал женщину Вячес по приказанию Зараковского, который сумел улизнуть. — Сейчас мы его ищем. И важны любые подсказки, даже мелкие. «Мне важно знать, с кем здесь общались эти двое. Вот, например, у литовца на часах был брелок из нового золота с чьими-то инициалами, полагаю, женскими. Возможно, это знакомое выведет нас на след оценщика. Ну, что вы имеете сказать?» «Да я уже все сказал, господин статский советник», — растерянно ответил купец первой гильдии. «Брелок, инициалы, женщины, не ко мне» понятия ними я торгую льном и еще бетоном для военного ведомства напомнил лыков ну и что хороший бетон Какое в том преступление зараковский австрийский шпион еврей опять снег если бы он не сидел то наверное упал бы шпион и я я не знал Я напомню, пропуск не стал ему выпрашивать, хотя это было несложно. Мне бы не отказали. Вы узнаете, узнаете. Гиля Ельевич, вы позволите? Да, прошу вас. Так вот, Зараковский не просто шпион. Он резидент, руководитель целой сети предателей. Говорить об этом никому не надо, однако знаете, ваши поставки в крепость... Как бы так помягче сказать, висят на волоске. Но... Меня звать Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, при тут мои поставки? Я очень ответственный человек, ни разу не сорвал ни одной сделки. Какой-то случайный знакомый. Как он может помешать моему сотрудничеству с военным ведомством? Но вы не сообщили крепостной жандармской команде, «О подозрительной просьбе оценщика», — мягко пояснил сыщик. «Я же не знал! Сами сказали, что объяснение он дал убедительное». Они помолчали. Потом Лыков заговорил. «Гиля Ерьевич, расскажите мне все, что знаете об этой парочке. Все. Тогда я отобью вас у жандармов. Иначе будет трудно. Это не шантаж, поверьте». — Я не денег с вас прошу, а сведений, которые помогут поймать убийцу и шпиона. Да — Да-да, я сейчас возьму себя в руки. Шалыд долго думал, собирал морщины на лбу, потом виновато сказал. — Только одно помню, да и то узнал случайно. — Все важно, говорите. — Тот страшный человек, от него исходили какие-то волны зла. Я видел его на другой день на улице. — Здесь, в Грэйва? — Нет. Недалеко от шоссе есть деревня Волька-Бржозова. Там живут поляки, но много и евреев. Я навещал Рэбэ, и вдруг на улице это Каланча. — Так? — Так, — подтвердил сыщик. — На улице деревни. — Где именно? — И что делал человек Каланча? — Он шел с женщиной, еврейкой. Я удивился, спросил у Рэбе, «Как здесь оказался этот жмут, да еще с нашей?» Рэбе погрустнел и ответил, что она из такого семейства, что хуже некуда. И вот итог. Дочка Якова Зака спуталась с разбойником. «Дочка Зака? А как ее зовут?» «Либо» — на «идище» означает «любимая». И досталась вон кому. Лыков обрадовался, но не подал виду. «Инициалы «ЛЗ» скорее всего означают «либо зак», но не факт. Нужно проверить. «А кто такие эти «заки»?» Купец фыркнул презрительно. «Только с разбойниками им родница. Они все контрабандисты, старый Яков и двое его сыновей. Вся округа это знает, и пограничная стража» но семейство вполне процветает, ибо, сами понимаете. стражи в доле», — кивнул статский советник. «А тащит контрабанду они из Пруссии?» «Ну, не из бельгийского Конго, само собой». «Понятно. Это все?» «Да! Извините, мне нечего больше добавить. Если бы вы спросили меня про лен...» А теперь и про цемент с бетоном я бы мог сказать много. А про этих... Благодарю вас, Гильельевич. Насчет поставок можете не беспокоиться, я все улажу. О нашем разговоре никому ни слова. По железной дороге сыщик добрался до станции Осовец и нанял там фурмана до самой крепости. Экипаж проехал сначала мимо бетонных укреплений расставленных вдоль дороги. Затем появились большие земляные редуты или люнеты, черт их разберет. Фурман оказался русским запасным фейерверкером, который отслужил в крепости срочную, женился и остался здесь, в мокром болотном углу. Он тут же выдал сыщику все военные тайны. — Это ваше высокоблагородие... — Высокородие. — Виноват. Высокородие. Называется по-нашему по-военному Тет-де-Пон. Предмостное укрепление. А по схеме Зареченский форт, он же форт номер два. Гарнизона в нем маловато. Задача, как бы вам сказать, охрана подступов к мостам. А при случае и дебушировать противника. Знаете, что такое дебушировать? Знаю. Выходить из стеснины на широкое место. И не просто выходить. А чтобы атаковать, они проехали вдоль большого земляного укрепления, усиленного бетонными козырьками, и оказались на деревянном мосту. Рядом по железному мосту как раз проходил поезд. Чичерон продолжил. «А это река Бобр. Ужас, какая неприятная речка. Ширина, как бы вам сказать, всего 25 сажений, и во многих местах ее можно перейти вброд». «Однако берега топки, пехота и та еле-еле, а про артиллерию нечего и говорить. Вот для недопущения переправы и поставлен наш осавец!» Последние слова фейерверкер произнес с гордостью. «Чего же тут обеспечивать?» Спросил для поддержания разговора сыщик. «Справа болото и слева болото, а посредине речка». «Как чего? Вот эти два моста!» Только по ним может пройти вражеское войско. Если ударит по нам из Восточной Пруссии, то Варшаву под корень отрежут. Мы прикрываем не просто мосты, а дорогу на царство польское от атаки с севера». Лыков одобрительно сказал. «Молодцы твои офицеры. Разъяснили задачу на всю ее стратегическую глубину». «Так и есть. Еще Суворов говорил» что каждый солдат должен знать свой маневр. Вот мы там, в крепости, все его знаем. И в случае чего, как бы вам сказать? О, скажу прямо, без запятых. Хрена с два германца здесь пройдут. На левом берегу бобра сыщику открылась панорама крепости во всей ее воинственной красоте. Словоохотливый фурман продолжил рассказ. «Вот они!» «Наши три форта левого берега. Номер один, он же центральный, затем номер три, он же шведский, и самый дальний, номер четыре или новый. А, сила!» «Ты где служил?» «А вон ее, видать, бронированную батарею на Скобелевом холме». За болтовней, из которой сыщик, тем не менее, узнал много интересного, Экипаж доехал до верков центрального форта. Часовые у ворот были предупреждены, и подчасок сопроводил статского советника до штаба. Продан уже был там и повел гостя к начальству. Лыков представился сразу двум звездоносцам. Коменданту крепости, генерал-лейтенанту Шульману, и начальнику артиллерии, генерал-майору Бржазовскому. Сыщик пришел в замешательство. Речь шла о борьбе с германо-польским шпионством, а заслушивали доклад немец и поляк. Алексей Николаевич знал, конечно, что подавляющее большинство офицеров с такими фамилиями служит честно, однако в глубине души имел сомнения. Разговор со старшим в чине не занял и пяти минут. Шульман выслушал подполковника поручил вопрос секретности Бржазовскому и удалился. А вот поляк, как в этом скоро убедился питерец, оказался лучше любого русского. Умный, образованный, с широким военным кругозором, он схватывал все на лету и быстро предлагал оптимальное решение. Бржазовский, не дожидаясь вопросов, начал с небольшой лекции о значении и особенностях крепости Осовец. Видимо, он хотел донести до собеседников важность темы. В общем, генерал повторил главную идею Фурмана, но сделал это куда профессиональнее. «Крепость наша закрывает коридор между Неманом и системой рек Висла-Нарев-Бук. Река Бобр считается неприходимой даже для отдельного человека. Это, конечно, не так. Зимой болота замерзают» а летом, в сильную жару, речка пересыхает. И тогда пехота без труда может перейти на наш берег. Однако артиллерии — это не под силу, а пехоту мы отгоним. Пушки и другое тяжелое вооружение могут наступать к мостам только по дамбе длиной три версты. Вся она доступна нашему огню. К сожалению, совет недостаточно силен для настоящей осады. Он совершенно не защищен с тыла, с юга. Если противник нас обойдет, а глубокий охват возможен, то возьмет голыми руками. В первоклассных крепостях, таких как Новогеоргиевская, имеется система фортов которая охраняет главную цитадель на дальних подступах. Здесь такого нет. Мы крепость третьего класса. Имеется Тет-де-Пон на правом берегу Бобра. Заречный форт — это пятиконечный земляной люнет, усиленный бетонными укрытиями и рвом с водой. Но там всего одна стрелковая рота и артиллерийский взвод. Впереди него, вынесенные на две с половиной версты, устроены фортовые сооружения, так называемая «зареченская позиция». Фланги ее упираются в реку. Орудия крепости могут поддержать огнем. Словом, какое-то время мы там продержимся и нанесем противнику потери. Теперь левый берег. Главные наши силы здесь. Три форта на холмах соединены гласисами, полевыми укреплениями и ходами сообщения. Гласис — полугая земляная насыпь перед наружным рвом крепости, возводилась для улучшения условий обстрела атакующего противника общая длина позиции шесть верст мы хотим продлить ее на правом фланге выстроив пятый форт на гониодских высотах это еще четыре версты на восток не знаю только успеем ли николай александрович перебил генерал и сыщик а почему один из фортов называется шведским это давняя история ответил тот форт номер три Охраняет шоссейную переправу через реку. В этом месте ее наладил еще Карл XII в 1708 году. Но я продолжу. Итак, мы имеем крепость-заставу, которая словно пробка в бутылочном горлышке. Силы обороны невелики. Два артиллерийских батальона, всего до 200 орудий, из которых большинство малых и средних калибров. крепостная артиллерия в отличие от прочей, делилась не на батареи и бригады, а на батальоны и полки. Пехотный полк насчитывает 24 пулемета «Максим». имеются лишь два дюймовых орудия «Кане» и строится укрепленная позиция для третьего, еще мощнее. 6 дюймов, 122 миллиметра. Это будет уникальное для России военно-инженерное сооружение. Броневая башня системы «Галопин», а внутри самое современное орудие фирмы «Шнейдер-Крёзо» калибром 203 мм. Вот только опять есть сомнения, что мы успеем его достроить до того, как все начнется. Единственный в России ДОТ не был достроен до начала боевых действий в 1914 году. Три года назад был составлен план усиления военно-инженерной подготовки русской армии на нужды крепостей и спрашивалось аж 458 миллионов рублей, частями в течение 30 лет. Но пока мы не получили по этому плану ни рубля. А между тем дел в крепости и на внешних ее рубежах непочатый край. По табеле вооружения из 18 имеющихся батарей дальнего боя Лишь четыре находятся в бетонных укрытиях, еще десять — в земляных, а четыре батареи вообще открыто стоят на валах, на подставках-барбетах. Хотя для стрельбы с закрытых позиций я лично вручил командирам гониометры. Гониометр — угломер для навесной стрельбы с закрытых позиций. А противоштурмовые пушки не имеют даже брустверов, «Я уж не говорю про Валганги!» Артиллерист увидел недоумение в глазах слушателей и пояснил. «Валганг — это верхняя часть крепостного вала, защищенная бруствером. Так вот, в фортах много пушек устаревших образцов, у которых сильный откат после выстрела, а Валганги настолько узкие, что пушка может попросту скатиться вниз от собственной отдачи между тем высота вала на центральном форте достигает восемьми сажений представляете если во время горячего огневого боя пушка полетит с такой верхатуры вниз на наших солдат так присыпать их и весь разговор подал совет контрразведчик как говорит мой портной надставить это огромные дополнительные затраты которые не предусмотрены никакими планами потом Есть вещи поважнее — взять те же бронеколпаки. На самой сильной нашей позиции, на Скобелевом холме, их всего восемь, а только для наблюдателей требуется пятнадцать. А еще для командиров батарей, для телефонистов, для начальников артиллерийских групп или телефоны. Холм опутан проводами, пущенными верху на шестах. Всю эту паутину в первом же бою порвет на куски. И даже не вражескими осколками, а нашими же залпами, когда воздух начнет от них сотрясаться. Нужны подземные телефонные кабели, которые переживут обстрел. Или мы останемся без связи. А загромождение крепости ненужным ей имуществом. Казематы и склады необходимы нам самим для хранения огнеприпасов и укрытия гарнизона. Так нет. Центральный форт забит под завязку снарядами 31-го парка полевой артиллерии. Я пишу, пишу в штаб округа, чтобы забрали от нас чужие бомбы, а толкушишь. Генерал-майор перевел дух и продолжил. Теперь господа насчет секретности. Крепостная жандармская команда явно не справляется и никогда не справится без помощи контрразведки. Вокруг деревни и хутора Там живут люди, у которых есть глаза и уши. В 906 году хотели их отселить, но, как водится, не нашли денег. Мужчины заняты на строительстве, а в Исовце вечно что-то строят. И как тут уберечь секреты? — Николай Александрович, давайте позовем начальника жандармов, — предложил статский советник. — Я тут кое-что разведал. — Где? — вскинулся Игорь Алексеевич. — В Граево, у поставщика бетона, купца первой гильдии Шалыта. Бржазовский сразу уточнил. — Это порядочный человек и надежный поставщик. У меня сложилось такое же мнение, но нужен жандарм. Вскоре явился ротмистер Бахчевников, щеголеватый, веселый, но как только сыщик заговорил, всю веселость с него как ветром сдуло лыков рассказал о хвосте который тянется к крепости о совет аж из смоленска совершенно секретный отчет о пробной мобилизации обнаружился за кухонным ларем у любовницы австрийского резидента сам резидент недавно пытался проникнуть в крепость со своим подручным купец первой гильдии шалыт отказал ему в помощи но не факт что план шпионов провалился Далее сыщик сообщил свои догадки насчет семьи Заков. Все они контрабандисты, а дочка спуталась с убийцей Вячесом, тем самым подручным резидента. Можно допустить с высокой долей вероятности, что эти Заки — ячейка агентурной сети противника в окрестностях Осовца. И они вынюхивают наши военные тайны. Ротмистер тут же предложил. «Взять всю семейку в оборот и тряхнуть?» Статский советник с подполковником дружно рассмеялись. Продан по тоном сказал. «Тряхнуть — это самое простое и самое бессмысленное. А если не найдем улик? А если заки не расколются, что тогда?» «Нет, у артиллеристов его превосходительство меня поправит». Есть такой термин — контрбатарейная борьба. Есть, — подтвердил генерал, внимательно вслушиваясь в слова подполковника. Вы, ротмистер, должны создать вокруг крепости контрагентуру. Враг окружил вас соглядатаями? Ответьте тем же. Заведите своих среди местных жителей. Платите им деньги. Пусть часть из них составит агенты-дублеры. Это даже полезно. «Кто, простите?» — не понял Бахчевников. «Дублеры — это двойные агенты, которые служат и нашим, и вашим». «А зачем они нам?» «Через них мы будем проводить контролируемую утечку информации». жандаром ничего не понял, но записал новые слова в книжку. Игорь Алексеевич продолжил. «Я помогу вам». Со мной приехал наблюдательный агент КРО Московского военного округа. Еврей, но проверенный и опытный. Он осядет где-нибудь поблизости и откроет шинок или пивную. Где лучше? Вольки писячи у нас без пивной. Тут же сообразил ротмистер. — У вас там есть кто-то на связи? — Староста присматривает. Продан покачал головой. — Официальные лица не годятся. Тут вмешался Лыков. «Меня от станции вез сюда фурман. Русский, запасной фейерверкер, служил в крепости. Разговорчивая страсть, но патриотического образа мыслей». «Фамилию не спросили?» — опять взялся за перо Бахчевников. «Нет, жетон номер 43 найдете». Ротмистер стал рассуждать, не стесняясь генерала. «Если патриот...» кто поможет пристроиться нашему человеку? Советом или рекомендацией? Только кто вашему еврею будет платить? Мы. И деньги на обзаведение пивной тоже дадим, ответил Продан. Готовьте обоснование, я протащу его через Петербург. Крепость ваша хоть и считается на бумаге третьестепенной, но на самом деле первостепенная. Будем создавать здесь контрагентурную организацию. Генерал-майор Бржазовский обратился к ротмистру. — А вы ведете учет уволенных в запас нижних чинов, отслуживших в крепости и оставшихся здесь? — Вот как тот фурман. — Нет, ваше превосходительство. — А зачем? — Это задача уездного воинского начальника. — Уездный воинский начальник. Аналог нынешнего районного военного комиссара. «Напрасно! Хороший солдат всегда пригодится. Пять-десять таких запасных, о которых имеются положительные отзывы. Вот вам и костяк агентурной организации. Пусть освещают настроение в народе, наблюдают за подозрительными сношениями, так сказать, изнутри». Совет был настолько дельный, что подполковник Продан попросил у генерала разрешения вставить его в рапорт. Тот дал согласие и продолжил. — Это особенно важно в таких местностях, как наша. Все больше поляки да евреи, жмуды да германцы. Великоросов почти нет. А вы, ротмистер, ими разбрасываетесь. Ставлю вам на вид.